Третье. На Могилевщине в Быховском районе есть большая деревня с красивым названием Красница. Мы туда приехали в солнечный июльский день 1972 года, через 30 лет после того, как деревню эту убили. Красница живет, как живет сегодня и Хиросима, но живет и память о собственной смерти память. И день тот для уцелевших жителей Красницы — вспышка ужаса, муки, перед которыми последующие месяцы и годы военного лихолетия пропадают. До и после, а над всем — тот июльский день 1942 года. Они шли через деревню, не трогали никого, с того вон конца, через кладбище. Только один побежал утекать, так его изловили. — Ты партизан? — Не. — Ну, его и отпустили. С такой политикой, чтобы это успокоить людей. — Да. Ну, засели они. Съездили еще в Быхов узнать, какую красницу, первую или вторую убивать. В Быхове уточнили, приезжают, оцепили всю деревню, с винтовками, пулеметами поставили немцев. А с ними были и полицаи, потому что, когда загоняли в хату, да кони они по-русски, а ну в хату заходите. Ну что, недогадливый народ был. Идут, и все. Вопрос. А еще не было таких случаев поблизости, чтоб убивали? Но раньше не было еще. До этого даже не слышно было. На. Но... И стали в хату загонять загоняют и дальше идут. А вслед уже поджигали. У хаты эти с народом. Горят хаты. И слуга, люди идут, сено везут, а немцы смеются. но ну, эти, которые там охраняют, часовые эти. Смеются только, что сами идут на гибель. А люди ж не знают. Друг с другом разговаривают, что это, с партизанами бьются. Давай утекать а то будет и тут, а... А когда немцы только приехали, комендант объяснил, что на поле ни скота, ни самих никого чтобы не было, ни в лесу, ни на поле, потому что с партизанами будет бой, и будут всех убивать, а в деревне не будут трогать. Ну, все и кидались в деревню, бегут, бегут и бегут, а того не знают, что они бегут, а их в хаты загоняют». И убивают. На! Да. И жгут. Вот и все. Вопрос. Ну, а вы? Вас тоже? Нас шесть человек шло с косами. Ну, и их шло восемь. Бросайте через забор косы, приказывают. Но мы и бросили. Как бы на теперешний ум так развернулся с этой косой. Не успел бы меня застрелить, как и ему, я голову срубил бы косой. Глупые, можно сказать, были. Вот все. Не ученые. Не догадывались, что это делается. Вопрос. А как они одеты были? В форме. Ага. Ну так мы идем, слуга. А часовые смеются. А чего они смеются, мы же не знаем. Встречаем на улицах этих, которые загоняют и убивают, говорят «Стоп!» Назад заворачивайте, бросайте косы через забор. Ну и бросили. А тут горит. Вопрос. А крики людей слыхать? Не слыхать ничего. Ничего не слышно, а только стрельба. В этом конце горит, да. Ну, нас завернули и говорят, заходите в эту хату. Мы заходим в хату эту, а тут полно уже загнали людей. И сразу же гранату нам сюда шарах. Граната взорвалась, крик. Закричат «вторая», «третья». Ну, когда третья, тогда уже все. И замолкли. Вопрос. А вы как в этот момент? Я заметил, что он в дверях чеку из гранаты вынимает. Я аж был на войне уже. Я аж в Финляндии был на войне. Так я знаю оружие. «Ложитесь!» — гранату бросает. Я сам только успел упасть. Кто лег, кто нет, он уже бросил гранату. И мальчик, которому живот вырвало, граната перед ним взорвалась. Он бросился на меня, его голова на мою попала. И когда уже третью гранату они бросили, взорвалась, все, тишина наступила. Ну, дым этот сошел немного. Заходит один немец или полицай и проверяет каждого, и из винтовки добивает. Этого мальчишку, он еще живой был, потянул, он приоткрыл глаза, так он в него ударил. А его голова была выше моей, и мне только фуражку пробило. А самого не потревожило. Из этой группы вышло нас двое неранитых. Я тоже не ранитый был. Это не ранение, что шапку пробило, волосы выщипнуло. Да, и двое ранитых вышло, а все погибшие в этой группе. Там народу, может, сорок или пятьдесят человек было, я не могу точно сказать. Вопрос. Вы долго лежали? Не, как они только вышли, я осознание не терял, я слышу, выходят. Вышел. Ушел. Разговор. Ушли на улицу. Да как на улицу ушли, я подымаюсь. Кругом поглядел. Нема никого, все лежат. Тихонько говорю. Есть ли кто живой? — Да, — другой говорит. — А я живой. И другой говорит. Я ранятый, но живой. — Что делать? — На. Ну давай на чердак. Мы на чердак вскочили. Там дыра была. Да, я наблюдал. Они пошли в одну хату, после дальше. Я говорю, будут жечь. Мы сгорим тут? Да не будут. Да как не будут? Дым идет же. Горит что-то. Ну, соскочили и в огород. Ячмень был. В ячмень в этот. На. Да. а И там ползли по этому ячменю, а там через лужок вжито, пока часовой, отвернувшись, был и в лес. Вопрос. А у вас семья была? Всех убили. Одним словом, родни, братовых детей, сестры и братья у меня. Погибло в то время у меня двадцать пять человек. И жену убили. Так это видел Поликарп Михайлович Шакунов. Мы его встретили на Красницкой улице, вел коня с пастбища. Может, как тогда, 30 лет назад. Мы его остановили, спросили, кто бы мог рассказать, как убивали. Есть, остались люди. Вот я остался. Отомкнули нам клуб, и пока Поликарп Николаевич рассказывал, Собирались еще жители прежней убитой красницы. Приходили по одному, садились вдоль стены у окон и молча слушали то, что видели, пережили и сами. 857 человек тогда убили в краснице. Лизавета Ананьевна Шкопцова «Ну что?» Утром рано я выгнала корову, прилетел самолет, и как раз там моя хата была, и по кургану, по земле, бегает. Тогда я говорю, что это такое, что это самолет по полю бегает? Убегал ну, он, бегал, поднялся и полетел. Вопрос. Что, он садился там? Не, не садился. Так во низенько кружился, кружился, ага. Немного погодя, я выгнала корову. Иду с той стороны, с востока цепью идут. Ой, говорю, куда ж отдеваться? Что тут будет? Ну, тогда подошли. Правда, шли, не затронули нас. Как шли, только зверски так, видно, что это они идут. Потом я стала печку топить. Стала печку топить. Ну, вытпила печку. Ну, пошли мы на синокос на болото. Пошли на болото, видим, снова едут машины. Восемь машин. Оцепляют всю нашу деревню. А у меня мальчик небольшой остался дома. Я думаю, ребенок остался, будет бояться. Тогда я говорю. Что, пойдем или нет? Там и мужчины были. Ну что, мужчины, пойдем в деревню? Ну, а что ж будем делать? Пойдем. Ну, собрались мы и идем. Пошли вперед сначала три хлопца. Видим, пропустили их. Тогда нас, четыре человека. Идем мы, подходим. Правда, часовой сидит и кричит. Мы хотели бежать бегом, а он нам махает вот так. Мы бегом, он показывает, не бегите. А правда, куда нам надо идти? Там сильно били. Так он нас заворачивал. Направил нас к перепеченовой хате. Мы подошли. Вопрос. А что, он вас заворачивал, чтобы не шли? Ну, туда, чтобы мы не шли. Вопрос. А он немец или полицейский? Не, русский. По-русски. Один сидит, близко, говорит моему хозяину. Иди-ка сюда. Он подошел. Вас убивали когда? Не. Стреляли? Не, стреляли. А приезжали когда? Не, не приезжали. Ну и ничего больше не сказал. Ну, мы и пошли. Тогда он говорит, налево. Ну, мы налево повернули, подошли. Стоят вазы и кони стоят. Я тогда пошла, думаю, пойду-ка я в хату. Подошла, ой-е, стонут люди. Я уже не могла в хату зайти. ой е -ей, ей Как только я из хаты! Идут в шестером, идут в шестером, и нас, этих всех двенадцать человек, заходите в хату, скорее, скорее, скорее. Но мы забежали в хату. Давайте документы мужчинам. Правда, мой хозяин отдал документ. Они его тут бросили тогда. Ложите ничком Ну, и мы все легли. Тогда стоит он так на пороге, а мы вот тут лежим. Бил он. Бил, бил, бил, бил, разрывными и всякими. Слышу меня по плечам. Ну, оно не болит сразу. Как застрелит тебя, ничего не болит. Только чувствую, кровь пошла, пошла. Я лежу. И многих так. Никто ничего не говорит. И ранятые не говорят, и убитые. Настрелялся он, наверное, охоту согнал, потом говорит, капут, пойдем. Ну и собрались они и ушли. Я подняла голову, хозяина моего уже убили в голову, другой там хлопец лежал, того убили в голову, мужчина с нами пожилой лежал, того не убили, а сына убили, такого ладного. Ну и тот мужчина поднялся, и другая женщина Дуня Князева говорит, — Пойдем и мы. — Не, — говорю я, — не пойду я. Не пойду, пока не будет хата гореть. Потом она в окно поглядела, — Нема, пойдем. А я говорю, — Не, иди, я не пойду. Раз уже хозяина убили, буду и я лежать. Тогда пошли все, и я думаю, — Пойду и я. Только я шевельнулась а за мной два мальчика и три девки. Но они ранятые все, за мной ползут. Я вышла во двор, поглядела, нема никого. Я тогда, чистокольчик такой стоял, я думаю, полезу в ячмень. Я вот так подняла чистоколины, да и хотела лезть, а уже бок мой болит. Вылезла в ту дырку-таки, Полезла в ячмень, за мной дети те все, никуда не отходят. Я говорю, деточки, расползайтесь, а никто никуда. И лежали мы до самого вечера, и сон, и холодно, кто живой, кто мертвый, не знаем уже. Потом подходит уже этот Перепечкин Андрей и стал спрашивать. Я услышала его голос, поднялась, вот спасибо, они меня перевязали. Показывает на Перепечкина. Дали мне кухвайку, я оделась, а потом хата уже сгорела. Вот так, низко. Я хотела туда, где мой хозяин лежит, в огонь. Андрей меня откинул от огня, говорит, иди отсюда, иди домой. А мой? Чуть не за полкилометра двор. У кого не спрошу, кто видал моего сына? Да кто видал, а кто не видел? Ну, тогда пошли мы в болот. В болоте сидели, сидели, холодно и ранитый, в крови. Тогда мы взяли это и пошли в Леженку. В Леженку пошли мы, перевязали нас, раздели, и это все мое, что в крови, я ж э, вся была, и голова, все в крови. Вольга Мефодьевна Надточеева Ну, уже некуда прятаться. Пока мы тут с мамой побегали, уже некуда прятаться. Детей же шестеро, все же малые. Уже видим, машина едет легковая и сидят там какие-то с кукардами. Они остановились около нас и спрашивают, в каком направлении стреляли партизаны. А мать моя говорит, что мы ничего не знаем. Никаких партизан не видели. Ну, говорит, через два часа вы уже увидите. Мать моя прошла, да и говорит, что это он сказал. Ну, и оцепили они деревню, и расставили этих своих патрулей, и стали бить. Только мы стали в лес туда бежать, а тут из пулемета по нас, а у матери ж малые дети, ну куда ж. Большие куда-то разбежались, спрятались, а мы тут, четверо нас осталось, малых, я самая старшая. Ну и мать моя в картошку села, а картошка такая низенькая была, и мы около нее сидим. С час дошли до нашей хаты. Заходит за сарай и стал стрелять. А я вот так к стене прислонилась, стою, тогда говорю, мамочка, побегу. Так она говорит, деточка, не знаю, как хочешь, беги, не могу тебя и не тут держать, и никак как хочешь. бики Только я ткнулась бежать, а меня, как кто-то сзади, держит. Не могу оторваться от стены, так мне страшно. Ну, а они побежали. И всех их побили. Вопрос. Тех девочек? Двух этих девочек. Всех. Всем головы поразбивали. Тогда, как я выскочила, я их видела. Но тут уже мою маму. Стал стрелять по маме. На руках у нее была трехлетняя девочка. Ее ранил на руках. Я так вот гляжу, так она вытянулась, закричала. Мама подняла ее на руки, так оно так синее, синее, а крови не видела. Ничего. Потом уже идет сюда немец к маме сюда идет. Я говорю, — Мамочка, побегу я в хату, страшно мне. Она говорит, — Деточка, беги.